Это не забавляет. А меня нет. Ей для нет. Укажи мне хоть на что-нибудь, что могло бы тебя позабавить. Ты думаешь, я не врастинички? Нет, не думаю. Но я знаю, что ты всегда хочешь больше того, чем ты имеешь. И наверняка гораздо больше того, что тебе надлежит получить в этом мире. Конечно, конечно, одному достаётся больше, другому меньше, безусловно. Но ты не желаешь знать об этом. Ты просто хочешь, сама не ведая, чего искольза. Хочешь вообще и всё. Сердце. Хотеть где-нибудь ещё, что ты у тебя просила? Я говорю не о вещах, дорогая. Ты меня неправильно поняла. Я тебя прекрасно поняла. Вот и сиди. Разве я просил тебя, чтобы ты не ходил к макадам? Хотя ты и знаешь, что я этих людей не выношу. Ну моя девочка, если бы ты умела играть в карты, ты бы так не говорила. Я говорю тебе не о выгрее, а о людях. А что они тебе сделали? Я тебя не понимаю. Они очень милые, приветливые. Тебе они очень симпатизируют. Вот, ну, к примеру, младшая Мариора. Да, что ты будешь говорить? Это действительно, что ты говоришь? Нет, сегодня вечером я не пойду к Макану. Я знаю, что могу тебе доставить удовольствие. Могу принести тебе счастье, но я не пойду. Ищи себе другой талисман, Ирина. Тебе всегда нравилось путать вещи. Талисман. Как будто речь об этом. Ты же прекрасно знаешь, самое большое удовольствие для меня – это быть вместе с тобой. Часов в десять, одиннадцать, возможно, нас угостят жирким. Я позвоню Виктору, может быть, он тоже пойдёт. Сергей остановился. Он уже готов был выйти, держался за дверную ручку, но вернулся назад, нахмурился и сел на стул. Послушай, послушай. Ну, хорошо, что не сообразил. Больше я вообще ему звонить не буду. ты думаешь? Правильно? Ирина вздохнула. Не понимаю? Ну, я бы удивился, если бы ты поняла всё сразу. На тебе и в голову не приходит, что после того бреда, который творит у вас. Ирина поднялась и испуганно посмотрела на мужа. Ты Хочешь сказать? Погоди, мамочка, погоди, погоди. Не поднимай шума и не суди меня скоро судом, как это делаете вы, женщины. Ты в паф раз-два готова? Вовсе не готова, нет. Он мой самый лучший друг. Это всем известно. И да будет известно, что он так и останется моим лучшим другом. Вы работаете вместе. Я надеюсь, что будете работать и дальше. Потому что другого такого начальника ты хоть расшебись и не найдёшь. Но что-то мне подсказывает, что именно сегодня не на сегодня. Не стоит нам всем вместе показываться на улице. Ну, не, не знаю, может, я и ошибаюсь. Если подумать хорошенько, я наверняка даже ошибаюсь. Конечно, ошибаюсь. Эх, чего хуже, даже дороже. Да, на этот раз ты права. Вот как видишь, я могу признаваться в своих ошибках, и отдавать должные другим. Конечно, так я и рассуждал, это дурак. Ведь если занять такую позицию, то это тебя далеко уведёт. И потом ещё окно. А какой сегодня? День? Вторник, не так ли? Ведь через 2 дня. Шедулько точно в четверг все в район Малышева в отпуск. Уже и гостиницы заказаны.